То же самое делает Крымский берег, позволяя артиллерии стрелять продольным огнем. Жить на Чонгаре и на Перекопе частям больше трехсот человек негде. Не лучше ли предоставить эту пустыню противнику? Пусть он померзнет, а мы посидим в тепле. Потом я совершенно не признаю сиденья в окопах. На это способны только очень хорошо выученные войска. Мы не выучены, мы слабы.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 Они перемерзнут и будут дебушировать, то есть преодолевать ввиду неприятеля теснины, ущелья и тому подобное с целью выхода на более широкое место, где можно развернуть войска, в скверном расположении духа. Вот тут мы их атакуем. Нинюков присоединился. Субботин возражал, указывая, что около вала стоят четыре крепостных орудия. Как быть с ними? Для них нет лошадей.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 либо бросить борьбу. Мехотелость, соглашательство, ни рыба, ни мясо, ни белый, ни красный — это все продукты слабоволия, личных интересов и общественной слякоти. Тем не менее, с моим взглядом на совещание 5 января согласился один Нинюков, комфлота, подчиненный только Деникину. Он заявил мне, «Все, что вы мне прикажете, исполню». Остальные угрюмо молчали.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 полностью подготовил суда для эвакуации белых войск из Крыма. Но они были срочно направлены для эвакуации Деникинских войск из Одессы и Новороссийска. Результатом моего решения была рассылка начальникам боевых участков плана обороны.